Глава 35. Лекси Рид. До дома мы с нашими новыми пушистыми жильцами добрались уже затемно. Джоан встретила меня возле гаража и помогла вытащить переноску с Хэппи. Рыжий хитрец тут же воспользовался свободой и начал прыгать на старшую Рит, пытаясь облизать то лицо. Я несколько раз моргнула, открыла глаза и в ужасе застыла. Если бы взглядом можно было убить, я лишилась бы питомца в эту самую минуту. «Фу! Плохая собака нельзя!» Строгим тоном отчеканила мать, хмуро глядя на пса. И умный ретривер тотчас послушался. Сел возле ее ног, доверчиво заглядывая в глаза и призывно виляя хвостом. «Его зовут Хэппи, а не собака. Мам, погладь его и похвали!» Серьезно проговорила я, а потом прыснула со смеху, увидя замешательство зеленоглазой женщины. Рыжий пес радостно залаял, после чего встал на задние лапы и забавно покрутился вокруг своей оси, будто демонстрировал умение перед Жуан. «Хэппи!» — произнесла мать, словно пробуя имя на вкус. «Сидеть!» И ретривер моментально уселся. Я протянула ему лакомство, и пес с благодарностью его принял, обслюнявив мне руку. «Умная собака!» Задумчиво произнесла Джоан, но прикоснуться к нему не решилась. «Я достала вторую крошечную переноску, больше похожую на женскую сумочку, и поставила ее на пол, чтобы хлои могла самостоятельно из нее выбраться, ведь Чихуахуа все еще не позволяла к себе прикасаться». «А это малышка хлои указала я на шоколадно-подпалую собачку, которая обнюхала пол, наши ноги и прижалась к Хэппи Дрожа. С ней нужно быть аккуратной, она пока не доверяет людям, боится. Мы вытащили все покупки из багажника, разобрали пакеты, и Джоан, несколько минут обдумав, где спальные места собак органично будут выглядеть в ее гостиной, разрешила разместить их сбоку от камина. Я специально подобрала серо-бежевый оттенок в цвет нашего дивана, дабы избежать разногласий с матерью на тему неподходящих к дизайну интерьера лежанок. Хэппи любопытно ходил за нами, а Хлоя по пятам за ним, видимо, ретривер был для нее безопасным местом. Через полчаса вернулся Дейв, и старшая Рид захлопотала на кухне. Отчим же сел в кресло напротив меня, упершись локтями в колени и скрестив ладони под подбородком. В доме было довольно тихо, только трещали поленья в камине и слышалось, как мать постукивает по столу расставляемой посудой. Даже обе собаки притихли, забравшись в одну большую лежанку. За окном все так же пасмурно и уныло, словно даже погода настроилась на серьезный разговор. «Итак, Лекся, о чем ты хотела поговорить со мной?» Наконец нарушил молчание Блэк-старший. я озвучила свою просьбу встретиться с частным детективом, ведь у Дэйва наверняка были свои люди, с которыми он работал, когда того требовало дело. Мне нужен был самый лучший, и пускай это будет стоить немалых денег, но если следователи Сиэтла не помогут выполнить свою работу, то, возможно, такой человек способен выйти хотя бы на след убийцы отца. В последние дни я много размышляла над словами отчима и матери о том, что Бил мог быть замешан в гибели человека, В этом тоже стоило покопаться. Возможно, это просто слухи ничего больше. Возможно, несчастный случай и крестный тут ни при чем. Но, быть может, это как-то связано с бизнесом, что теперь принадлежит мне. И я не хотела бы сталкиваться с проблемами из прошлого. Ответ Дэйва поразил меня до глубины души. Мы с твоей мамой не рассказывали об этом, так как не было никаких зацепок. Джоан еще осенью попросила меня нанять частного детектива, чтобы расследовать убийство твоего отца. Спокойно, будто беседуя со мной о погоде за чашкой чая, пояснил Блэк-старший. «И почему вы делали это за моей спиной?» «Вся эта ситуация явно не оставила меня равнодушной. Разозлила и взбесила. Да и зачем матери это было нужно, ведь она не особо лестно отзывалась об отце? Ради меня? Или же Джуан преследовала собственные цели?» Лекси. Тихий голос Дэйва не принес успокоения. Никакого продвижения не было долгое время. Даже слабого или ложного следа. Ничего, мы с Джоан не хотели зря давать тебе надежду. Но говоришь сегодня? Почему? Я не хочу тебя обнадеживать, но, возможно, мы кое-что узнали. Это Ник, да? Этими делами он занимается? Я снова почувствовала приступ острого раздражения. Завтра узнаем новости вместе. На данный момент я сам не в курсе событий. О, просто прекрасно! Спасибо вам всем огромное, что до сих пор считаете меня ребенком. Выпалила я, сплёскивая руками и ощущая легкий отголосок облегчения в груди. Хотя после такого выплеска эмоций, пожалуй, иначе быть не могло. Поднялась с дивана и сделала несколько непроизвольных шагов назад. «Надоело! Что все вокруг за меня решают и все скрывают!» Перевела взгляд на Дэйва, и мне показалось, что в глазах отчима мелькнуло понимание чего-то такого, чего мне было никогда не достичь. «Достала!» Стиснув зубы, подумала я и, топнув ногой, под взволнованным взглядом матери, быстрым шагом направилась в свою комнату, сжимая кулаки. Войдя внутрь, я даже не удосужилась захлопнуть дверь и, прислушавшись к стене спиной, замерла, переводя участившееся ни от ярости, ни от быстрого шага дыхания. Спустя полминуты, мысленно дав себе приказ успокоиться, несколько раз выдохнула и плюхнулась на кровать. Дверь скрипнула, и я уже приготовилась выслушивать претензии Джуа на моих плохих манерах, но, обернувшись, увидела Хэппи, осторожно просунувшего рыжую мордочку в щель двери. Оглядевшись, пес зашел в мою спальню, мягко ступая лапками по ковру. За ним, конечно же, семенила Хлоя. Ретривер положил свою морду мне на колени и внимательно взглянул прямо в глаза так мудро, словно готов был выслушать о моих проблемах. Чихуахуа же осталось настороженно сидеть возле входа с подозрением, поглядывая в мою сторону. «Почему меня никто не воспринимает всерьез?» Понуро поинтересовалась я у пса. Конечно же, Хэппи не ответил. Лишь слегка дернул головой в бок, продолжая смотреть в мои глаза. «Эх, хорошо быть собакой, да? Никаких проблем и забот. Никакой долбанной любви». Грустно улыбнувшись, произнесла я, запуская ладошку в рыжую шерсть. Теплая, уже такая знакомая. Она успокаивала. «Надо же!» Жалуюсь на жизнь собаки. «Докатилась». Ретривер лизнул мне руку, вздохнул, поднялся и резко запрыгнул на мою постель, ложась рядом. Злость почти ушла, но неприятные мысли остались. Так и закончился первый день дома. Тесса все еще не ответила на мое сообщение, и я понятия не имела, что там с Сарой. Хотя ее проблемы, если честно, меня сейчас волновали в последнюю очередь. Мне стало немного стыдно от того, как я вела себя с Дэйвом, ведь с одной стороны он был прав. А с другой было безмерно обидно, что мать и отчим скрывали от меня расследование. Более того, даже Ник был посвящен во все дела, а я, его дочь, нет. Как Блэк мог не сказать мне? Почему скрывал? Вопросов к нему оставалось все больше, а ответов, как это всегда бывало с Ником, не было. «Ох, и не поздоровится тебе, Блэк!» — сказала я в пустоту. Чертов засранец! Ты только вернись, и я тебе устрою взбучку!» Коварно прошептала я, укладываясь поудобнее и накрываясь одеялом.